«Букмейт» и издательство «Индивидуум» представляют. Мэри Элис Сарот. «Коллапс. Случайное падение Берлинской стены». Читает Таня Фельгенгауэр. Посвящается Дайен и Элу, Стиву и Марку. К революции не всегда приводят только ухудшение условий жизни народа. Часто случается и такое, что народ – Долгое время без жалоб, переносивший самые тягостные законы, как бы не замечая их, мгновенно сбрасывает их бремя, как только тяжесть его несколько уменьшается. Зло, которое долго терпели как неизбежное, становится непереносимым от одной только мысли, что его можно избежать. Алексис де да Токвиле. предисловие. Установление причин коллапса. Причины в истории, как в любой другой области, нельзя постулировать. Их надо искать. Марк Блок. 9 ноября 1989 года в 18.30 по североамериканскому восточному времени телезрители канала NBC готовились увидеть нечто поразительное – Ведущий канала Том Брокау как раз начинал прямую трансляцию Nightly News из западного Берлина. Двумя днями ранее Брокау вместе с продюсерами решил, что сотрудники передачи должны отправиться в разделенный город в самом центре Европы, охваченный холодной войной. Они соорудили высокую платформу непосредственно перед тем местом, где Берлинская стена отрезала от Запада легендарные Бранденбургские ворота. Команда под руководством Брокау взяла на прокат автокран с люлькой, чтобы поднять телеоператоров NBC с их оборудованием, в том числе огромные прожектора. Съемочная группа хотела быть уверена, что им хватит света даже ночью. NBC была единственной вещательной компанией со столь серьезным оснащением в этом месте, у самой узнаваемой достопримечательности города. Решение поехать в Западный Берлин и застолбить это место впоследствии сполна окупится, превзойдя самые смелые ожидания руководства телесети. Когда Nightly News начались, зрители увидели Брокау на высокой платформе. Его темно-синее шерстяное пальто резко выделялось на фоне светлой стены за ним. Оператор взял такой угол, что в кадр попали и Бранденбургские ворота, частично освещенные огнями западного Берлина, а отчасти скрытые в тени восточной половины города за стеной. Западной стороны стены, ниже платформы ведущего, все пространство заполнила взволнованная толпа. Некоторые даже воспользовались нетипичной формой стены – Этот сегмент был ниже и толще прочих, якобы для того, чтобы не дать вражеским танкам прорваться к воротам, чтобы забраться на нее и смотреть стоя. Похоже, что необычная форма стены в этом месте была результатом танкового противостояния между американскими и советскими танками у Чекпоинта Чарли в 1961 году. Режим, видимо, опасался, что Запад может выдвинуть танки и к Бранденбургским воротам, поэтому там стена строилась так, чтобы стать особенно эффективным барьером против танков. Отсюда ее приземистость и толщина. Те, кому удалось забраться на стену, с трудом удерживали равновесие под напором водометов, направленных на них с восточной стороны. Выглядело все это впечатляюще. Брызги от устремленных вверх потоков воды с востока отражали свет, падавший с запада. Казалось, будто кто-то перенес фонтан с подсветкой из Лас-Вегаса в центр разделенного Берлина. Пораженные зрители слушали, как Брокау описывает происходящее. «За моей спиной праздник. Ликование, как он объяснял, было вызвано неожиданным решением. Как Объявило сегодня правительство ГДР впервые с момента возведения стены в 1961 году люди смогут свободно переходить на другую сторону. Однако Брокау и его съемочная группа не могли спокойно наслаждаться эксклюзивной трансляцией от Бранденбургских ворот. Напротив, его команде следовало оставаться на чеку, поскольку становилось ясно, что тут все не так однозначно. Если восточно-германский режим объявил, что люди могут свободно перемещаться через стену, то почему он применял водомёты, не давая им этого сделать? Разница во времени между Берлином и Нью-Йорком составляла 6 часов. Там, откуда Брока увел репортаж, было уже поздно, темно и холодно. Промочить людей до нитки в ноябрьскую ночь, а то и вовсе сбить их бронспойтом с почти трёхметровой стены, выглядело не очень гостеприимным жестом. Телекамеры NBC также записали, как на восточной стороне нескольких человек оттаскивали силой. Почему сотрудники органов безопасности ГДР использовали водометы и разгоняли мирно празднующих людей? Почему NBC была единственной телесетью в мире, установившей в ту ночь репортажную платформу перед Бранденбургскими воротами? Самое главное, почему граница открывалась посреди ночи и так гротескно? Подходило ли вообще слово «открытие» к тем событиям? Вплоть до того вечера никто не ожидал, что стена падет. Даже в 1989 году попытки бегства из Восточной Германии оставались смертельно опасными. Последний раз здесь застрелили человека в феврале, последний раз стреляли средь бела дня в апреле. Обошлось без жертв. А последняя смерть При попытке побега на другом участке протяженной восточногерманской границы случилось всего за три недели до той трансляции NBC. Граница между двумя Германиями была, разумеется, лишь частью длинной разделительной линии между двумя военными блоками в Европе, грозившими друг другу термоядерным оружием. До той самой ночи 9 ноября 1989 года руководство Восточной Германии строго контролировало перемещение жителей страны. В действительности режим и не собирался ослаблять контроль вечером 9 числа. Открытие границы не было следствием решения политических лидеров в Восточном Берлине, хотя некоторые из них впоследствии будут утверждать обратное, или соглашение с правительством ФРГ в Бонне. Оно не стало итогом некоего плана четырех держав, все еще наделенных высшей властью в разделенном Берлине. США, Великобритании и Франции на западе и СССР на востоке. Не было оно и результатом особого соглашения между бывшим президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым. Той ночью открытие границы вообще не входило ни в чьи планы. Так почему же это происходило? Огромные толпы людей стекались как к восточной, так и к западной сторонам стены. Восточно-германский режим с трудом поддерживал порядок не только у бранденбургских ворот, но и у контрольно-пропускных пунктов, у самих ворот границ пересечь было невозможно, при помощи вооруженных солдат, заграждений и прочих средств. В некоторых местах силам безопасности удалось восстановить контроль над толпой, но люди продолжали пребывать. Раз за разом жители ГДР Прямо говорили пограничникам, вы должны нас пропустить. И раз за разом эти же пограничники, которые всего пару недель назад наставили бы на них автоматы, давали им пройти. Почему? Чтобы ответить на вопрос «почему», необходимо сперва ответить на вопрос «как». А чтобы понять «как» пала Берлинская стена, нужно в свою очередь обратиться к первоначальным свидетельствам, так как за прошедшие годы появилось множество утверждений, которые иначе как ложными не назовешь. Одно из подобных ошибочных утверждений, что режим ГДР намеренно разрешил открытие границы, проникло, несмотря на отсутствие убедительных доказательств, не только в популярные версии изложения событий, но и в добросовестные, в остальных аспектах, рецензированные исторические исследования. Многие очевидцы тех событий позже заявляли, что предвидели их. Например, Джон Корнблум замечает, «Больше всего в событиях 9 ноября 1989 года меня удивляет то, что столь многие им удивились, но не он». Напротив, бывший посол США в ГДР в 1989 году Ричард Баркли признался в интервью с автором, что не он, никто-либо в американском правительстве не предвидел открытия стены, но поразительно, какими мудрыми некоторые из них стали за минувшие 25 лет. «Это неудивительно». Ведь у всякой победы тысяча отцов. Но когда мы пересматриваем непосредственные причины крушения стены, исходя из свидетельств очевидцев, в глаза бросается решающее значение случая и непредвиденных обстоятельств, а не планов политиков. Это поразительный пример внезапного события, момента, когда, вопреки всем ожиданиям, рухнули как буквальные стены, так и символические. Ряд происшествий – По час столь мелких, что в иных условиях их сочли бы ерундой, высекли искры во взрывоопасной атмосфере осени 89 -го года и спровоцировали драматичную череду событий, кульминацией которых стало незапланированное падение Берлинской стены. Эта книга изучает не только упомянутые искры, но и породившие их конфликт между двумя параллельными и обгоняющими друг другу процессами в восточной Германии всплеском революционного, но ненасильственного гражданского сопротивления и коллапсом правящего режима. Проще говоря, падение стены стало тем моментом, когда оппозиция превзошла режим. Если обобщать, то исследователи в основном фокусировались либо на одном, либо на другом, а именно на природе коллапса правящего режима и других политических элит или на переживаниях широких слоев населения протестного движения. Авторы, уделяющие прежде всего внимание элитам, склонны подчеркивать распуск или даже самороспуск правящего режима ГДР при изложении истории падения стены. Другие ученые, напротив, сфокусировались на населении, на вопросе о том, как граждане ГДР могли вести совершенно обычную жизнь, несмотря на разнообразные контролирующие институты и на том, как народные движения в конечном итоге отвергли лидеров-диктаторов. Оппозиция воспользовалась ошибками властей и вырвала из их рук контроль над границей. Он оказался ключом к власти. Режим рухнул вслед за стеной. То, что упомянутая выше череда событий совпало с 200-летней годовщиной Великой Французской революции, является не более чем поразительным совпадением. Однако это совпадение подсказывает, что нам стоит воспользоваться знаменитым исследованием Алексиса де Токвиля, Обстоятельств, произошедшего в 1789, чтобы понять, что же случилось два века спустя. Таквиль пришел к выводу, что смягчение деспотии старых элит во Франции XVIII века не только не удовлетворило людей, но воодушевило массы идти на насилие, требуя перемен. Как только забрежила возможность изменить ситуацию, приемлемые прежде условия мгновенно стали невыносимыми. Наблюдение Таквиля поразительно подходит к 1989 году, ведь той осенью наступил схожий период ослабления гаек. Горбачев, к тому моменту находившийся у власти около четырех лет, провел ряд реформ и значительно облегчил бремя угнетения, которое несли жители как самого СССР, так и всего социалистического лагеря. Без этого стена бы не пала. Впрочем, для открытия границы не хватило бы одних только реформ Горбачева, ведь они не предполагали лишить Коммунистическую партию власти над СССР или Восточной Европой. Скорее, они стали своего рода признанием неудач Советского Союза как в обеспечении потребностей собственных граждан, так и в соревновании с США на мировой арене. Чтобы исправить положение, Горбачев изменил многое в управлении партией и государством, но делал он это в надежде спасти, а не ликвидировать их. Иначе говоря, он не собирался предавать идеалы социализма. Напротив, он хотел защитить их и потому пошел на неизбежную, как ему казалось, перестройку. Он ожидал, что его союзники, лидеры стран соцлагеря, последуют его примеру, и не собирался поддерживать никакие альтернативные движения вроде «Польской солидарности» или «Националистических групп» внутри СССР. Реформы Горбачева не имели целью распустить Советский военный союз, организацию Варшавского договора, или прекратить оккупацию разделенной Германии. За нее пришлось заплатить слишком высокую цену, и ни один лидер в Москве не отказался бы от нее просто так. Миллионы солдат и гражданских погибли в неописуемо жестокой схватке после решения Адольфа Гитлера вторгнуться на территорию СССР 22 июня 1941 года. Москва считала оккупацию поверженной Германии совершенно легитимной, учитывая то, сколько крови пришлось пролить, чтобы отразить атаки нацистов. Даже после того, как 7 октября 1949 года советская оккупационная зона была формально объявлена независимым государством под названием Германская Демократическая Республика, ГДР, новая страна де-факто оставалась под контролем Москвы, а советские войска не были из нее выведены. Особенно явно это показало себя в 1953 году, когда после смерти Иосифа Сталина Во многих частях ГДР вспыхнули волнения. Именно советские танки в итоге подавили бунт и восстановили порядок. Строительство стены в 1961 году закрепило раздел Берлина и, больше того, Германии. Даже десятилетия спустя самый знаменитый призыв к прекращению этого раскола, озвученный Рейганом 12 июня 1987 -го года, не привел к открытию границы. Рейган произнес его в том же самом месте перед Берлинской стеной, откуда Брокау вел репортаж о настоящем хаотичном открытии границы через два с половиной года. В своем выступлении Рейган обратился лично к лидеру СССР. «Генеральный секретарь Горбачев, если вы ищете мира, приезжайте сюда. Господин Горбачев, откройте эти ворота. Господин Горбачев, разрушьте эту стену. Эти громкие слова, советники Рейгана пытались вырезать из его речи некоторые реплики, посчитав их слишком вызывающими, не привели ни к открытию прохода через стену, ни даже к предварительному соглашению об этом. Горбачев и Рейган встречались на нескольких саммитах, договаривались о мерах по контролю над вооружениями, понемногу снижали враждебность между советами и США, но так и не составили плана о прекращении раздела Германии. Ни до не после того, как Рейган покинул овальный кабинет в январе 1989 -го года, когда его место занял бывший вице-президент Джордж Буш-старший. В результате, хотя поведение Москвы и Вашингтона обеспечило условия, в которых могла открыться граница, нам не понять непосредственных причин падения Берлинской стены, рассматривая только действия сверхдержав. Нам следует смотреть шире, и как раз в этом заключается цель книги. Исследовать ключевые причины, которые в короткое время привели к тому, что падение стены стало реальностью. Очень поучительна в этом отношении мудрость еще одного французского мыслителя – Марка Блока. Блок претерпел много горя от рук нацистов после того, как немцы летом сорокового года за считанные недели захватили Францию. Блок – ветеран Первой мировой и отец шестерых детей – стал активным членом французского сопротивления. Последние работы Блока напечатаны посмертно, так как его схватили гестаповцы, подвергли пыткам и расстреляли 16 июня 1944 года, всего через несколько дней после того, как союзники высадились на берегу Нормандии и начали спасать Европу от зверств нацистов. Интересующие нас строки Блок написал уже после капитуляции Франции. Блок предупреждал о причинно-следственной связи в истории, опираясь не только на научные знания, но и на трагедию, которую переживала его страна. Причины, предостерегал он, нельзя постулировать ни в истории, ни в политике, ни в любой другой области. Вместо этого их нужно искать и устанавливать. И во время этих поисков мы не должны допускать ошибку и судить задним числом, считая, будто случившееся было неизбежно. Такие события, как французская революция 1789 года или быстрая капитуляция Франции в 1940 году, сегодня представляются нам неизбежными, хотя изначально и не были таковыми. Признавая неизбежность событий, мы забываем о действиях людей, которым пришлось принимать судьбоносные решения под тяжелейшим давлением. Следуя за предложением Блока, эта книга выйдет за рамки догадок и будет искать причины падения Берлинской стены в свидетельствах той поры. На основе источников из нескольких стран она выдвинет предположение о том, как, а затем почему открылась стена. К счастью, источников сегодня предостаточно. К множеству ценных архивных материалов сегодня есть доступ, и, что особенно важно, эту информацию можно дополнить интервью с очевидцами событий. Интервью должны отвечать высоким стандартам. Их достоверность должна соответствовать не только требованиям интервьюера, но и письменным историческим документам. Существующие документы содержат чрезвычайно подробные сведения, во многом благодаря многолетней работе, тайной полиции Восточной Германии, которая официально называлась Министерством государственной безопасности ГДР, а неформально Штази. После объединения Германии в 1990 году законодатели новой страны решили не засекречивать досье Штази, а открыть их для бывших объектов слежки и ученых. Благодаря принятым законам, мы можем увидеть повседневную бумажную волокиту диктатуры почти без каких-либо ограничений. Поскольку архивы политических руководителей Штази, социалистической единой партии Германии, более известной по ее немецкой аббревиатуре СЕД, тоже практически полностью открыты, появилась возможность заполнить лакуны информации в архивах Штази за счет партийных документов. Многие архивы правящих партий Бывших стран-союзниц ГДР по Варшавскому договору тоже открыты, равно как и государственные источники разных стран соцлагеря. Стоит отметить, что в странах Варшавского договора партия стояла выше государства. Материалы Запада теперь тоже доступны в большом количестве. Наконец, поскольку описываемые события произошли сравнительно недавно, дополнительную информацию можно почерпнуть из аудио- и видеозаписей тех лет. Короче говоря, сведений по теме предостаточно. Порой кажется, что их даже слишком много. Эти свидетельства не только явно указывают на случайный и непредвиденный характер открытия границы, но и дают понять, что люди, поспособствовавшие падению стены 9 ноября, в большинстве не являлись политиками с мировыми именами. Наоборот, они были рядовыми фигурами, заместителями, а не начальниками, а то и вовсе никому неизвестными людьми. 12 таких человек появятся на страницах моей книги катрин хатенхауэр подросток активистка посаженная в камеру одиночку за свои политические взгляды уве швабе бывший военнослужащий ставший врагом государства номер один крестов воненбергер и ганс юрген зиверс двое пасторов из протестантских церквей в саксонской части гдр которые были убеждены в неизбежности перемен и в своей способности ускорить их Роланд Ян, сотрудник западной берлинской телестанции с очень большими связями. Арам Радомски, бродяга из Восточной Германии, которого насильно разлучили с его девушкой, из-за чего он жаждал мести. Его друг Зиги Шефке, мечтавший о запретном путешествии на Запад. Марианна Биртлер, консультант по работе с молодежью в Восточном Берлине. Чиновники среднего звена, например, Гельмут Хайкенберг, один из многочисленных вторых секретарей партии. Герхард Лаутер – молодой и амбициозный начальник отдела в Министерстве внутренних дел ФРГ, Игорь Максимычев – заместитель посла в посольстве СССР в Восточном Берлине, и, наконец, Харльд Йегер – второразрядный офицер паспортного контроля, дежуривший в ночную смену у пропускного пункта в Восточном Берлине. Большинство этих людей были малоизвестны за пределами своих небольших сообществ, но все они, иногда не намеренно, внесут большой вклад в падение Берлинской стены. Они станут катализаторами этого коллапса. Сердце моей книги – история этих людей и их проблем на фоне масштабных исторических перемен. Хотя условия, сложившиеся в 1989 году в разделенной Германии, уникальны, значение этих людей и их опыта не ограничивается только временем и местом. Несмотря на то, что моя книга сфокусирована на специфической истории, случившейся с отдельно взятой диктатурой, в ней можно прочесть и вдохновляющий рассказ о крайне редком и радостном событии, о том, как граждане мирным путем победили построенный на насилии режим. Особенно поразительно то, что этот мирный процесс достиг своей кульминации в Берлине, городе, пропитанном милитаризмом, от которого мир претерпел столько страданий. Двенадцать человек, представленных на страницах книги, по-разному пережили 89 год, но все они представляют собой репрезентативные примеры диссидентов, чиновников и хроникеров в период успешной революции. Их истории показывают, что легко пройти через такой бурный период, как тот, что они пережили вместе, невозможно. Оппозиционное движение в ГДР, в частности, было небольшим, раздробленным и склонным к междуусобицам. Человеческие слабости проявлялись в нем слишком часто. Тем не менее, члены этого движения в итоге смогли не ударить в грязь лицом. Они воодушевлялись польской солидарностью, Горбачевым, ошибками собственных руководителей друг другом и в 1989 году сумели сделать то, что им так долго не удавалось побудить широкую общественность Восточной Германии присоединиться к ним. Как только они это сделали, произошла революция. Люди без всякого кровопролития прорвали охраняемую границу, которая, как ни одно другое событие, символизирует конец Холодной войны. Пускай падение стены – лишь один эпизод в этой долгой истории, но именно он навсегда отрезал путь назад. Таким образом, Изучение истории подъема мирной революции, краха восточно-германского режима и падения Берлинской стены означает изучение чего-то большего, чем отдельно взятая страна или событие. Оно включает понимание масштабных задач, которые неотъемлемо связаны со свержением диктаторов ненасильственным путем. Эта книга показывает, как много обстоятельств должно совпасть, а их очень много – чтобы был достигнут успех. Изучая, как разворачивались события в Восточной Германии в 1989 году, мы можем понять, как и почему подчиненные диктаторов, вопреки имеющимся инструкциям, решают нарушить приказы и не прибегают к насилию против мирных демонстрантов, или как и почему угнетаемые в момент кризиса решают довериться незнакомцам, тем самым формируя крупные и устойчивые протестные сообщества. Последний пункт особенно важен и удивителен. Как мы убедимся, представители верхушки диктатуры, работавшие вместе десятилетиями, совершенно не доверяли друг другу, тогда как лидеры диссидентов в группах, напичканных шпионами тайной полиции, проявляли поразительную открытость и доверие к чужакам, готовым помочь. В этой истории мы также сможем узнать цену тех триумфалистских заявлений, о событиях в разделенном Берлине 1989 -го года, которые делались людьми со стороны. В США падение стены дало импульс неудачному слогану «От Берлина до Багдада». Иначе говоря, коллапс способствовал тому ошибочному мнению, что Вашингтон единолично стоит за крахом восточно-германской диктатуры и что США способны повторить этот успех небольшой ценой в других точках земного шара. Конечно, западные страны и их свобода сыграли важную роль в мотивации участников событий 89 -го года, но история, которая рассказывается здесь, демонстрирует необходимость более детального понимания роли случая, непредвиденных обстоятельств и, самое важное, позиций действующих лиц внутри страны. Суммируя вышесказанное, нам стоит внимательно рассмотреть подробности того, как открылась граница 9 ноября 1989 года, поскольку эти детали дополняют более общие и важные исторические уроки. Та ночь олицетворила момент победы мирного движения гражданского сопротивления над диктаторским режимом. Подобные мирные успехи достигаются крайне редко. Еще реже от них остается столько замечательных свидетельств и очевидцев. Вглядываясь в документы, слушая свидетелей и изучая историю, то, как она в действительности происходила, а не наши предположения, мы проникаемся уважением и пониманием к людям, которые пытаются содействовать мирным переменам, невзирая на репрессии диктатуры и слабые шансы на успех, а также к тому, как люди извне могут действительно поспособствовать распространению их достижений, а не просто считают, что они и так уже всем помогли можно выразиться и менее деликатно. Не было никакой предопределенности в том, что Бро стал рассказывать хорошие новости со своего насеста перед охраняемой границей в ночь на 10 ноября. История Берлина XX века знала предостаточно кровопролитий. События конца 80-х и правда внушили берлинцам, жившим за стеной, вдохновение, необходимое, чтобы бросить вызов репрессивной системе. Об этом же говорят и выводы Таквиля. Но труды Таквиля также предполагают, что восстав, жители Восточной Германии должны были отвергнуть законы и границы режима, прибегнув при этом к насилию. Как и почему этого насилия не случилось, вот что делает историю открытия Берлинской стены одновременно и уникальной, и повсеместно значимой. Чтобы в доступной форме рассказать эту историю и многочисленные свидетельства, на которых она строится, книга поделена на несколько частей, кругов, каждая из которых меньше предыдущего. Самый большой, внешний круг – это широкий контекст мировой истории XX века. Внутри него расположен следующий концентрический круг противостояния Холодной войны в Европе. А в нем – круг борьбы за контроль над восточным германским регионом Саксония. Затем история сужается еще сильнее, до улиц Восточного Берлина и наконец до самой Берлинской стены. Часть 1. Борьба внутри Восточного блока и Саксонии. Глава 1. Жестокий статус-кво. Звуки выстрелов разлетались далеко, особенно ночью, когда все затихало, особенно зимой, когда деревья стояли без листьев и не могли их приглушить. В такие моменты жители разделенного Берлина могли слышать их за милю или даже дальше от того места у стены, где стреляли. Выстрелы случались не каждую неделю и даже не каждый месяц, но к 1989 году они успели стать регулярным и узнаваемым явлением. Все понимали, что означает этот шум. На Западе он вызывал беспокойство и отвращение. На Востоке он вызывал страх. Карин Гефрой, разведенная мать двух сыновей, жила в Йоханистале, в районе восточного Берлина, через стену от западного берлинского района Нойкёльн всякий раз проснувшийся за выстрелов она думала об одном и том же. Кто-то, обычно молодой мужчина, попытался бежать из ГДР через стену, и кто-то, обычно его родители, вскоре узнает ужасные новости. Может быть их сын попадет в тюрьму за попытку побега, может быть его изобьют, а может и того хуже. Обычно услышав шум, Гифрой не могла снова уснуть, Она включала радио и слушала станции Западного Берлина, так как они всегда пытались рассказать о случившейся стрельбе как можно больше. Иногда остаток ночи она воображала, каково это было бы узнать подобные новости об одном из ее сыновей. Опыт Гефрой раскрывает истину о государстве, в котором она жила. Истину, которая не изменилась в 1989 году, несмотря на все реформы Горбачева. Авторитет властей Восточной Германии все еще опирался на их способность контролировать передвижение своих граждан. Контроль, в свою очередь, держался на применении силы. Конечно, он часто принимал и более сложные или скрытые формы, приводя к приспособленчеству, пособничеству и соучастию жителей Восточной Германии. Населению ГДР приходилось адаптироваться к диктатуре, и, несмотря на это, пытаться сделать свою жизнь как можно более комфортной. Когда Крис, младший сын Карен, потребовал от матери, чтобы они попытались перебраться на запад, та ответила, что ей слишком страшно начинать все сначала на новом месте и что она привыкла к тому, что у нее есть. У нее были квартира и работа, а на остальное можно было закрыть глаза. Крис пришел в ярость. «Этого мало для настоящей жизни, всегда можно начать сначала». Он отметил ни в первый, ни в последний раз, как сильно ему хотелось бы увидеть остальной мир, особенно США. Ответ его матери можно понять, ведь те политические силы, что разделили Германию, в конечном счете были не подконтрольны жителям ГДР и даже руководству страны. Раздел был следствием того, как закончилась Вторая мировая война и сложившегося после нее противостояния между Военным Союзом во главе США, Организацией Североатлантического договора, НАТО, и Советским Альянсом, Организацией Варшавского договора. Концептуально раздел Германии выражал давнее историческое соперничество между коммунистическим и демократическим взглядом на организацию современных обществ. Весь XX век испещрен следами конфронтации между этими двумя идеологиями. Противостояние приводило как западных, так и коммунистических лидеров по всему миру к империалистическим повадкам, несмотря на то, что они их осуждали. Находясь, в сущности, в прифронтовом государстве обширной Советской империи, жители Восточной Германии, такие как Гефрой, остро ощущали на себе последствия конфликта правящий режим их страны верил, что ему необходимо не только защищаться от врагов соцлагеря, но и удерживать своих граждан внутри границ. Отсюда колючая проволока и звуки стрельбы по ночам. Разделения побежденной Германии после Второй мировой войны, как и дробление Берлина, изначально не должны были длиться десятилетиями. Напротив, Это были экстренные меры в ответ на хаос, воцарившийся в послевоенной Германии. Здания лежали в руинах, свирепствовал голод. Разделение было нужно для временного распределения задач, связанных с оккупацией разрушенной страны и столицы между четырьмя главными странами-победителями Великобританией, Францией, Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, до мирной конференции которая позже могла бы ввести постоянные правила. Однако трения между сверхдержавами сделали проведение конференции невозможным. Шли бесконечные споры о самых разных аспектах оккупации. Упомянем один пример. Советские оккупационные войска массово насиловали женщин, и западные союзники едва ли могли остановить их, не применяя силы. В итоге западные союзники, сотрудничавшие с местными политиками, решили превратить их оккупационные зоны в новое государство – Федеративную Республику Германии, ФРГ, или Западную Германию, в мае 1949 -го года. Новоявленные западные немцы сделали ряд шагов, чтобы показать, что объединение Германии остается желаемой целью, а ФРГ – лишь временная мера столицей они выбрали не крупный город, как Франкфурт, а совсем небольшой Бонн. Они заявили, что немцы в широком смысле имеют право на гражданство в новом государстве. С практической точки зрения это означало, что любой немец, достигший территории ФРГ, имел право получить паспорт и социальное обслуживание практически сразу же, минуя бесконечные ходатайства и миграционные процедуры. Наконец, эксперты по праву составили так называемый «основной закон», который стал служить фундаментом нового государства вместо Конституции. Статья 146 основного закона гласила, что Конституция вступит в силу в неопределенный момент в будущем, когда немецкий народ определится с ней в результате референдума. До тех пор основной закон должен был служить правовой основой ФРГ. Есть какая-то ирония в том, что ФРГ в рамках основного закона сформировала самые устойчивые политические институты в истории Германии. На протяжении конца XIX и первой половины XX века Германия будто бы несла бремя проклятия. Ее институты не могли гарантировать стабильность и обезопасить от диктатуры. Теперь же предположительно временные структуры ФРГ – прекрасно с этим справлялись, во всяком случае, в западной части разделенной страны. Стабильность, обеспеченная основным законом, привела, помимо прочего, к уверенному восстановлению экономики Западной Германии. ФРГ успешно сделала ставку на социально-рыночный подход и преодолела материальные разрушения и хаос, оставленный двумя мировыми войнами, быстрее, чем кто-либо мог ожидать. К тому же Западная Германия и другие западноевропейские страны воспользовались масштабной помощью, предоставленной им Соединенными Штатами Америки в рамках плана Маршала. Ну а на Востоке, в том же 49 году, Советский Союз руководил процессом превращения своей зоны влияния в другое новое государство – ГДР. Имея на бумаге демократическую структуру и даже многопартийную систему, Восточная Германия стала субъектом, которым де-факто управляло политбюро Социалистической единой партии Германии, чаще всего известной по ее немецкой аббревиатуре СЭД. В русском языке принята аббревиатура СЕПГ. Чтобы контролировать государственные институты ГДР, партийные лидеры Восточной Германии заявили свои права на практически все значимые государственные посты, одновременно сохраняя за собой и партийные должности. Когда требовалось принять государственное или партийное решение любой значимости, полетбюро совещалось с Москвой. Эти инструкции часто передавались в Восточный Берлин через советского посла, который таким образом превратился в столичного серого кардинала. Два новых германских государства вскоре вошли в Западные и Восточные военные союзы. В 1955 году, активно консультируясь с западными союзниками, демократически избранное правительство Западной Германии сделало ФРГ частью НАТО. ГДР стала частью организации Варшавского договора, хотя руководство страны, в отличие от ФРГ, не имело мандата избирателей для такого решения. Выборы в Восточной Германии проходили регулярно, но их результаты, очевидно, подтасовывались. СЕПГ регулярно получала около 99% голосов. Да это и не имело значения, поскольку ГДР не смогла бы избавиться от советских войск, даже если бы этого захотели власти. Количество иностранных солдат и ядерного оружия на территории разделенной Германии было огромным. В 1989 году... Канцлер ФРГ Гельмут Коль обратил внимание приехавшего с визитом президента США Джорджа Буша на то, что хотя в некоторых местах ширина Западной Германии была не длиннее Нью-Йоркского Лонгаленда, в ней расквартированы 900 тысяч солдат. С другой стороны границы на них смотрели примерно 380 тысяч советских военнослужащих. Таким образом, орудия и фортификационные сооружения вдоль границы между двумя Германиями были материальными воплощениями раскола, возникшего неожиданно и по множеству причин. Эти сооружения затрудняли пересечение границы между двумя Германиями, но до 1961 года перемещение между всеми четырьмя секторами все же оставалось возможным. Однако 13 августа того года СЕПГ под руководством Вальтера Ульбрихта приостановила эту возможность, начав строительство стены и отградив западные секторы города от Восточного Берлина и остальной части ГДР. Восточная Германия попросту теряла слишком много людей трудоспособного возраста, в особенности, они переезжали на запад. Впрочем, не это стало публичным оправданием возведения стены. Не только Ульбрихт, но и его преемник Эрих Хоннекер, да и все прочие влиятельные члены СЕПГ, заявляли, что стена служит антифашистским барьером, необходимость в котором возникла из-за действий западных союзников. Известно пророчество Хоннекера, который в январе 1989 -го года заявил, что стена простоит еще 50 и даже 100 лет. Хоннекер родился в 1912 году, вступил в Коммунистическую партию Германии в 1929 и 10 лет отсидел в тюрьме за сопротивление нацистам. После его освобождения и окончания Второй мировой он стал ведущей фигурой в Восточном Берлине и руководил молодежной организацией партии. Сместив своего начальника Ульбрихта, по сути это был дворцовый переворот, Он стал генеральным секретарем Политбюро в 1971 году. К моменту высказывания о «сотне лет» в 1989 году он уже 18 лет в диктаторской манере руководил не только страной, но и СЕПГ, членом которой являлся примерно каждый пятый взрослый житель ГДР. Хонекер не пытался загнать как можно больше восточных немцев в ряды партии, потому что у СЕПГ было предостаточно других рычагов для расширения зоны своего контроля и его осуществления. Она руководила не только всеми государственными учреждениями, но и так называемыми массовыми организациями, например, молодежными и профсоюзными, а также всеми университетами страны. Помимо прочего, такой контроль означал, что политически подозрительным школьникам или детям неблагонадежных родителей отказывали в доступе к высшему образованию. Избежать контроля со стороны СЕПГ и то до определенной степени могли лишь католические и гораздо более многочисленные протестантские церкви. Режим не одобрял религиозную деятельность, но церкви в ГДР тем не менее сохранялись. Они даже пользовались некоторой автономией, хотя и под бдительным присмотром партии и штази. Отчасти благодаря собственным усилиям по сохранению этой свободы отчасти из-за того, что церкви стали прибежищами для диссидентов. Партийные лидеры понимали, насколько удобнее контролировать оппозиционеров, когда они собираются в хорошо известных и прослушиваемых местах, таких как церкви, и поэтому терпели их, пока диссидентская деятельность не становилась в них чересчур активной. В результате, Одни диссиденты ценили церкви за то, что те могли дать им укрытие, а другие избегали из-за высокого риска слежки. Одна из причин, по которой восточно-германские активисты Бербель Болей, Йенс Райх и их коллеги основали правозащитную организацию «Новый форум» в 1989 году, то есть новый форум, независимый от церковных оппозиционных движений, была в том, что они хотели свести к минимуму контакты со служителями церквей, связанных со штази. Хотя, конечно, ни они сами, ни их организации не могли полностью избежать слежки. Если церкви или другие институты слишком сильно отклонялись от ожиданий партии, то СЕПГ могла задействовать свой главный инструмент запугивания – Печально известное Министерство государственной безопасности Штази. В процентах от численности населения страны Штази являлась крупнейшей организацией СЛЕЖКИ за всю мировую историю. В 1989 году в ней работали свыше 90 тысяч постоянных сотрудников и по меньшей мере 100 тысяч внештатников тайных агентов и информаторов, почти поголовно мужчин. За время существования Восточной Германии страны с населением всего 17 миллионов человек, в качестве постоянных сотрудников штази успели потрудиться примерно четверть миллиона ее граждан. Возможно, что еще примерно 600 тысяч в тот или иной момент работали осведомителями. По некоторым оценкам, на каждых 180 граждан приходилось по одному штатному офицеру тайной полиции. Для сравнения – В СССР этот показатель равнялся примерно 1 на 600, в Чехословакии – 1 на 900, а в Польше – 1 на 1500. Конечно, восточно-германскому режиму приходилось платить за всех этих сотрудников и организованную ими слежку. На Министерство государственной безопасности тратилось столько средств, что режим начал полагаться на него, как на всеобъемлющий институт по вопросам любой важности. Временами – Штази одновременно выполняла роль Министерства обороны, внутренних дел и иностранных дел. Некоторые его ответвления разом функционировали как иностранные разведывательные службы и органы внутренней разведки, тогда как другие занимались чем-то вроде охраны правопорядка. Существовали также специальные филиалы в почтовых отделениях для местной цензуры и на пограничных переходных пунктах, где Штази следила за осуществлением паспортного контроля и трафиком. Единственным политическим институтом, который Штази не контролировала, была сама СЕПГ. В остальном же тайная полиция могла дотянуться практически до любых областей восточно-германской политики, общества и жизни. Одной из важнейших задач министерства был надзор за передвижением жителей Восточной Германии. Для обеспечения этого надзора Штазия работала вместе с народной полицией под руководством Министерства внутренних дел и пограничниками, в основном подчинявшимися Министерству обороны. В этой структуре был задействован еще один важный элемент. Восточный германский штаб пограничных войск находился в районе Карлхорст на окраине Восточного Берлина. Там же, совсем не случайно, располагался крупнейший зарубежный отдел советской тайной полиции – КГБ. В огромном комплексе КГБ в Карлсхорсте работало больше тысячи сотрудников. Агенты КГБ находились и в других точках по всей ГДР, сотрудничая с местной тайной полицией. В архивах Штазе хранится, например, переписка молодого Владимира Путина, работавшего в штаб-квартире КГБ в Дрездене в конце 80-х. Самым главным физическим препятствием для жителей Восточной Германии была Берлинская стена. К 1989 году она уже не являлась отдельным сооружением, а представляла собой заградительную систему – полосу смертельных препятствий, которая в некоторых местах состояла из стен, траншей, проходов для собак, заборов, прожекторов, противотанковых ежей и других барьеров против техники. Эта полоса смерти растянулась на 97 миль. Прожекторы, установленные вдоль стены – делали Западный Берлин единственным городом Земли, граница которого была полностью различима из космоса. Большая часть комплекса, примерно 70 миль, была оснащена забором с сигнализацией, а охраняли стену почти 200 сторожевых вышек и 500 собак. Схожие фортификационные сооружения находились на границе Западной и Восточной Германии. К примеру, в 1972 году Хонникер приказал установить автоматические устройства под названием SM-70, которые в случае активации детонировали, выстреливая больше сотни поражающих стальных осколков. Эти осколки разрывали плоть не только беглецов, но и диких животных, оставляя жуткие кровавые сцены. Последствия их применения оказались столь ужасными, что СЕПГ не стала устанавливать их на территории Берлина, где жители западной части легко смогли бы стать свидетелями бойни. Вдобавок к автоматическим устройствам граница между ФРГ и ГДР патрулировалась сторожевыми собаками. Как рассказывает бывший кинолог Дитмар Шультке, восточно-германские пограничники соревновались кто круче, издеваясь над служебными животными. У многих собак были отрублены хвосты, отморожены уши, а их немытые вонючие шкуры кишили паразитами. Позже Шультке также признался, что если из-за снегопада было трудно добраться до собак, дежуривших на цепи на границе, то их, воющих, оставляли умирать от голода. Если беглецов не останавливали стены, СМ-70 или собаки, то пограничники могли открыть по ним огонь. За без малого три десятилетия существования Берлинской стены было как минимум 1700 случаев стрельбы, попытавшимся бежать. Однако, несмотря на эти инциденты, не говоря о том, что их слышали люди, жившие рядом со стеной, например, Гефрой, руководство СЕПГ неуклонно отрицало наличие приказа стрелять. Строго говоря, на бумаге приказа действительно не существовало, поскольку подобные документы специально составлялись двусмысленно, чтобы лидеры Восточной Германии в случае необходимости могли правдоподобно отвечать к критике иностранных правозащитников. Согласно письменным инструкциям, пограничники могли действовать на свое усмотрение в случае, если они заметили попытку побега. В реальности, однако, все обстояло иначе. Чтобы ни было написано в документах, от пограничников раз за разом требовали, во что бы то ни стало, останавливать перебежчиков. Беглых восточных немцев следовало задерживать или ликвидировать. Других вариантов не предлагалось. Неприятные подробности при необходимости всегда можно было исказить в отчетах. Так как стрельба в целях самообороны считалась допустимой, солдаты могли оправдать любой инцидент тем, что им показалось, будто их жизни угрожает опасность. Пограничники даже получали премии, денежные вознаграждения, отпуская повышение за стрельбу по человеку, пытавшемуся сбежать. А особенно меткие из них получали право украсить свою форму аксельбантом снайпера западные правозащитники пытались бороться с этой практикой, обращаясь к пограничникам напрямую плакатами с надписью «Целься мимо, не становись убийцей». Режиму, однако, приходилось расплачиваться за этот зазор между неоднозначностью письменных приказов и звериной жестокостью их исполнения. Зазор существовал для того, чтобы лидеры режима могли сохранить лицо. Однако он же, создавал ситуацию неопределенности для пограничных служащих и способствовал тому, чтобы они принимали самостоятельные решения, как в ту ночь, когда граница была открыта. Впрочем, правящий режим сознательно поддерживал эту неоднозначность, так как элита СЕПГ сильно переживала о том, что про них и ГДР думают лидеры иностранных государств и главы международных институций. Во время переговоров с ними партии была нужна возможность отрицать наличие приказа «открывать огонь». Например, когда ГДР добивалась членства в международных организациях или финансовой поддержки от Бонна, Хонекер, похоже, особенно сильно беспокоился о репутации ГДР за рубежом. Он стремился к иностранному признанию самыми разными способами – от международных конференций до спортивных мероприятий типа Олимпийских игр, всегда надеясь представить свою страну как равную странам Запада, а себя равным их лидерам. Эта чувствительность к зарубежному мнению ставила политбюро в щекотливое положение. По мере того, как экономика ГДР сокращалась и все больше зависела от всевозможных форм помощи от Западной Германии, восточным немцам приходилось уделять больше внимания тому, с каким отвращением Бонн воспринимает убийство на границе. Иногда это могло привести к серьезным изменениям. В середине 80-х годов Хонекер приказал убрать изуверские аппараты см 70 с границы между двумя частями Германии, в основном из-за осуждения международного сообщества. А после публикации в январе 89 -го года отчета Amnesty International, в котором писалось о выпиющем нарушении прав человека в ГДР, СЕПГ привлекла к себе еще больше нежелательного внимания. Однако в остальное время Хонекер и его товарищи просто избегали прямых ответов на вопросы о насилии на границе, не желая подвергать опасности эту неотъемлемую часть их власти и контроля. Например, министр обороны ГДР Хайнц Кеслер в 88 году дал большое интервью крупной западной германской газете «Дитсайт», заверив ее журналиста, что «никогда, никогда не было приказа стрелять». Поскольку телевидение и радио Западного Берлина и ФРГ вещало и на ГДР, то комментарии вроде того, что сделала Кеслер, не могли оставаться незамеченными в Восточной Германии. Они приумножали слухи о том, что по факту стрельба прекратилась. Один из таких слухов в начале 89 -го года услышал Крис, младший сын Карен Гефрой. 20-летний парень больше не мог терпеть притеснения в ГДР. Он был молод, амбициозен и атлетичен. Ребенком он демонстрировал необыкновенные успехи в спорте и был отправлен учиться в специальную спортивную школу, где стал талантливым гимнастом. Он хотел поступить в университет и сделать карьеру пилота, но из-за сомнительных взглядов Криса на политику государство закрыло ему доступ к высшему образованию. Вместо этого он устроился официантом в ресторан, где часто обслуживал посетителей с Запада. Его друг Дирк Ригель, тоже официант, позже вспоминал, что общение с иностранными гостями, особенно американцами, постоянно напоминало им о том, в какой ловушке пребывали они сами. Когда до Криса дошел ложный слух о том, что стрельба на границе прекратилась, он решил попытаться бежать на запад вместе с другом. Крис был уверен, что его сила и гимнастические навыки помогут перебраться через стену. Даже в случае неудачи, рассуждал он, его просто арестуют. Он проведет некоторое время в тюрьме и вскоре выйдет на свободу. Поздно ночью, 5 февраля 89 года, не сообщив ничего матери, Крис Гефрой и его друг перелезли через внешний барьер стены, примерно в миле от дома матери Криса, и оказались внутри пограничного комплекса. Затем они преодолели сигнальное заграждение, разомкнув колючую проволоку. Они не подозревали, что из-за этого сработала сигнализация. Двое юношей направлялись к очередному барьеру, когда по ним неожиданно открыли огонь двое охранников, а затем еще двое. Один из пограничников с аксельбантом, подтверждавшим его снайперское мастерство, положил винтовку на электрощит, чтобы получше прицелиться. С расстояния примерно в 30 метров он попал Крису точно в сердце. Гефрой умер в течение нескольких минут. Его друга ранили, но он выжил и был арестован. Когда труп и раненого увезли, охранники отметили удачную охоту со своим командиром. Через несколько дней они получили специальные награды – дополнительный отпуск и ужин в свою честь. А меткого стрелка повысили в звании. Звуки выстрелов, как всегда, разбудили Карин Гефрой. Она привычно разволновалась, думая о том, как неизвестные ей родители узнают страшные новости, которые им вскоре сообщат. На следующий день, когда Крис, несмотря на обещания, не заглянул к ней позавтракать, это показалось ей странным, но она прогнала тревожные мысли. Ее беспокойство усилилось, когда к ней зашел сосед и признался, что Крис предлагал ему стать соучастником побега, но он из страха отказался. Уже в панике Карин отправилась в квартиру Криса, где обнаружила его документы и деньги в аккуратной стопке на письменном столе. В этот момент она уже понимала, что произошло нечто чрезвычайно серьезное. Она инстинктивно открыла верхний ящик стола и сгребла в него стопку денег и документов, чтобы комната выглядела менее странно, если в следующий раз она будет осматривать ее не одна. Она опоздала. Квартира Криса и сама Карен уже находились под наблюдением штази. Худшее было впереди. 7 февраля за Карен пришли. Офицер Штази отвез ее в здание, где, как она предполагала, Криса удерживают после попытки побега. Сначала Карин, несмотря на офицерский эскорт, испытала чувство облегчения. Она считала, что как бы с ней не обошлась тайная полиция, она, по крайней мере, сможет увидеться с сыном или хотя бы узнать, где он находится. После этого состоялся странный двухчасовой разговор с офицерами Штази за кофе. Карин была поражена тем, как много всего им уже известно о ней и о Крисе. Внезапно появился офицер в форме и сухо проговорил два предложения. «Госпожа Гефрой, я должен сообщить вам здесь и сейчас, что ваш сын напал на военный отряд и погиб. Вам нужен врач». В ответ она начала кричать. «Вы убили его! Вы убили его!» Мужчины выпроводили ее издание. Абсурд, пережитый Карен 7 февраля, был лишь началом мучений, причиненных ей штазе. Агенты тайной полиции были убеждены, что она знала о планах сына и всячески старались выжать из нее побольше информации. Ее бывший муж, отец Криса, бросивший семью, ни разу не связывался с ней после смерти сына. Она решила, что он боялся оказаться причастным к произошедшему. Несмотря на возражения Карен, тело сына было кремировано а ей выставили счет за процедуру. Она получила разрешение на церемонию прощания, но Штази настояла на том, чтобы все организовать вплоть до выборов цветов, а затем отправила ей очередной счет. Министерство допрашивало ее 5-6 часов в день по 3-4 раза в неделю, и так на протяжении нескольких месяцев. Гефроя разрешалась возвращаться домой на ночь, но она знала, что находится на коротком поводке. Министерство реквизировало квартиру ее соседей, чтобы вести наблюдение за ней, а иногда просто отправляло машину с агентами, которая дежурила напротив ее дома. Она боролась как могла. Режим ГДР разрешал пожилым людям выезжать на Запад в надежде, что они не вернутся назад и станут бременем для западного здравоохранения, а не для восточного. Зная об этом, Карин попросила бабушку своей подруги о помощи. Во время поездки в Западный Берлин та привезла через границу спрятанную в спичечном коробке фотографию из паспорта Криса. Ее родственник отнес фото на западную телестанцию, которая сделала репортаж, установив, что Крис стал жертвой февральской стрельбы. Для Карен это обернулось еще большей яростью штази. После долгого дня допросов Карен часто спрашивала себя. Неужели это действительно возможно в 1989 году? Пытаясь ответить на этот вопрос, Карин, исходя из своих невольных, но многочисленных контактов с силами безопасности, в итоге пришла к выводу, что примерно у трех четвертей членов режима и его спецслужб есть некие границы, но оставшуюся четверть составляют ни в чем не сдерживающие себя отморозки, являющиеся достойными наследниками нацистов. Она понимала, что в ту ночь у стены ее сын стал жертвой именно этой группы. Крис Гефрой стал последним перебежчиком, которого застрелили при попытке перелезть через стену. Однако он не был последним, кто погиб при попытке побега. В марте 1989 -го года еще один житель ГДР, Винфред Фройденберг, разбился насмерть, пытаясь перелететь стену на воздушном шаре. По перебежчикам продолжали стрелять и после происшествия с Крисом и его другом. В апреле 89-го пограничник при свете дня выстрелил в двух неудавшихся беглецов. Один из них позже сказал, что чудом остался жив, поскольку пуля просвистела над головой. Он предположил, что она должна была попасть ему промеж глаз. Двое мужчин сразу же прервали попытку побега и в результате выжили. После этого у Берлинской стены уже не стреляли но продолжили в других точках границы. Уже 22 августа 1989 года венгерский пограничник смертельно ранил жителя ГДР Вернера Шульца, пытавшегося бежать из Венгрии вместе с женой и ребенком. Последний фатальный эпизод при попытке побега случился в ночь с 18 на 19 октября, когда еще один восточный немец, Дитмар Помер, утонул, переплывая реку Одер в Польшу в то время частично находившуюся под контролем солидарности. Словом, всего за три недели до открытия стены восточные немцы все еще готовы были идти на смертельный риск, чтобы сбежать. Негодование международного сообщества из-за смерти Криса Гефроя в феврале 1989 -го года, в изрядной мере созданной усилиями его матери, добившейся публикации за рубежом, И апрельской стрельбы, случившихся через четыре года после прихода к власти в Москве Горбачева, было столь серьезным, что даже Хонекер понимал, как непросто ему будет ответить на вопросы об убийствах на границе. Западные немцы успели сделать фотографии апрельского инцидента, запечатлев стреляющего в беглецов пограничника сигаретой в зубах. Внутренний отчет Штазе заключает, что враг – по-видимому, у западной политики, мог использовать эту неудачную фотографию для дискредитации политики партии. В апреле 1989 -го года Хонекер передал Эгону Кренцу, своему соратнику по политбюро и вероятному преемнику, чтобы тот выдал инструкции о том, что стрелять не следует. Вместо этого пограничникам теперь следует более эффективно предотвращать побеги, За счет новых и более глубоких траншей и новых и более совершенных препятствий, незаметных для противника на Западе. Практическим следствием слов Хонекера, то есть какие конкретные инструкции получили пограничники, имевшие доступ к огнестрельному оружию, стало то, что пограничники теперь могли стрелять лишь в том случае, если их собственная жизнь находится под угрозой. Впрочем, принимая во внимание методы прежних десятилетий, обеспечение этого условия не составило бы труда. А глава штази, 80-летний Эрих Мильке, подтвердил лицемерность этих инструкций. Через две недели после их распространения он выразительно сказал своим подчиненным, что применение огнестрельного оружия пограничниками совершенно оправдано. Для убедительности он добавил. Если собираетесь стрелять, то уж делайте это так, чтобы цель от вас не ускользнула. На другой стороне охраняемой границы Бонн делал все возможное, чтобы помочь восточным немцам покинуть свою страну без риска быть застреленными. Западная Германия располагала соответствующими возможностями благодаря тому, что ГДР зависела от ее экономической помощи. Эта помощь чаще всего прикрывалась какой-нибудь приемлемой для Восточной Германии формулировкой. Например, транзитная сумма. Крупная сумма денег, по официальной версии, предназначавшаяся для покрытия расходов лиц, пересекающих территорий ГДР. Но, тем не менее, создавала зависимость. Бон пользовался этим, чтобы выкручивать руки членам политбюро, когда речь доходила до соблюдения прав человека и других проблем. Например. Бон добился от ГДР разрешения объединяться на Западе членам семьи, часть которой осталась на Востоке вследствие разделения Германии или вывозить политзаключенных из восточных тюрем. С 1963 по 1989 год Бон фактически купил свободу для примерно 33 тысяч таких людей. В одном внутреннем документе канцелярии ФРГ, датированном февралем 1989 -го года, подведены итоги этой многолетней практики и указаны типичные суммы платежей. При этом выплаты обычно производились не наличными. Тем не менее, цены были более-менее фиксированными. Примерно 4500 западногерманских марок за человека при воссоединении семьи и 96 тысяч за освобождение политического заключенного. Лица, которым удалось получить убежище в западном посольстве, приносили режиму ГДР лишь 10 тысяч марок, что создавало для Восточной Германии дополнительный стимул не допускать людей до посольств и сажать их в тюрьму, чтобы они приносили режиму максимальную финансовую пользу добавок к этой практике в 1970 году между двумя Германиями был заключен ряд соглашений, которые, помимо прочего, позволили создать для жителей ФРГ предсказуемые способы пересечения границы между двумя Германиями. После вступления в силу этих соглашений количество сотрудников штазе удвоилось. Появилось много западных гостей, за которыми требовалось наблюдать. Этот статус-кво в разделенной Германии мог бы продолжаться гораздо дольше, если бы не последствия совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе СБСЕ и начало эры Горбачева в Советском Союзе. До этих событий восточные немцы, за исключением престарелых, разлученных семьей или политзаключенных, почти не надеялись покинуть ГДР. Разрешались некоторые командировки или поездки по случаю дня рождения или похорон, но лишь при определенных условиях. Так, в одной неожиданно прямой служебной записке Кренц предложил Хонекеру, чтобы в поездке не допускались несовершеннолетние дети. А Хонекер написал на ней «согласен». Иначе говоря, поездка могла состояться, только если супруг или несовершеннолетние дети оставались на родине, в сущности, в качестве заложников. За исключением этих ограничительных вариантов у большинства жителей ГДР не было возможности путешествовать или эмигрировать. Некоторые от безысходности подавали прошения на выезд из ГДР, несмотря на то, что четкой процедуры обработки таких прошений не существовало. СБСЕ помогло добиться перемен. Участники первой сессии СБСЕ прибыли с обеих сторон железного занавеса, в том числе из с США и Советского Союза. Они подписали в Хельсинки в 1975 году так называемый «заключительный акт», обеспечивавший гарантии некоторых первостепенных прав человека. СССР и его союзники подписали этот акт потому, что он содержал то, чего страстно желала Москва – формулировку о незыблемости границ, установившихся после Второй мировой войны в Европе. Ранее Советский Союз надеялся получить такие гарантии на мирной конференции, ознаменовавшей конец Второй мировой войны, но поскольку этого не случилось, к 1975 году Москва была готова пойти на вариант с СБСЕ. Согласие с какой-то несущественной с точки зрения Советов риторикой о правах человека казалось небольшой ценой за обретение долгожданных гарантий. Советский Союз, однако, серьезно недооценил силу этой риторики. На протяжении 70-х и 80-х годов активисты с Востока и Запада требовали от стран-участниц Варшавского договора соблюдения Хельсинских соглашений о правах человека. Более того, процесс СБСЕ не закончился в Хельсинки, даже несмотря на тот факт, что именно там был подписан заключительный акт. Напротив, Началась продолжительная серия встреч с БСЕ, среди которых особенно выделяется расширенное заседание, проводившееся в Вене с 1986 по 1989 год, которое привела к расширению первоначальных условий заключительного акта. Одним из главных действующих лиц на конференции в Вине был госсекретарь США Джордж Шульц, упорно добивавшийся положительного итога к концу второго президентского срока Рейгана своих полномочий в кабинете 20 января 1989 года. В то время, как исходные документы СБСЕ акцентировали внимание на воссоединение семей и потому были мало полезны тем жителям ГДР, которые не имели родственников на Западе, достигнутые в Вене соглашения кардинально изменили ситуацию. Они однозначно давали право уехать из страны не только для воссоединения семьей. Шульц добился своей цели. Члены СБСЕ поставили подписи на итоговом документе Венской встречи 15 января, всего лишь за пять дней до окончания срока полномочий Шульца. В дополнение к давлению со стороны СБСЕ сторонникам жесткой линии в Восточном Берлине добавил головной боли приход к власти Горбачева. Горбачев считал, что СССР нуждается в реструктуризации и реформах, чтобы лучше конкурировать с Соединенными Штатами. Он не только решил сократить военные расходы, но и, используя ставшее расхожим словосочетание «новое мышление», приступил к либерализации отношений Москвы с ее союзниками. Поскольку Советский Союз постепенно расширял свободы речи и собраний, росли и ожидания восточных немцев. Вспомним о закономерности, описанной таквилимом, которые надеялись обрести такие же свободы на своей родине. В 88 году режим Восточного Берлина отреагировал на ветер из Москвы и Вены и ввел, если не право покинуть ГДР, то хотя бы право подать заявление на выезд. Прежде такого не было. Конечно, государство все равно имело возможность решать, одобрить ли заявление. Однако... Этого шага было недостаточно. СЕПГ, оказавшись под угрозой международной изоляции и критики со стороны Советского Союза, была вынуждена подписать ненавистный ей итоговый документ Венской встречи в январе 1989 -го года. После этого Мильке дал понять своим подчиненным в штазе, что они должны препятствовать соблюдению документов ГДР всеми возможными способами. А внутренний анализ, проведенный по заказу Восточногерманского германского политбюро, заключал, что каждая страна могла сама решать, в какой мере она будет внедрять Венское соглашение. В Восточной Германии это едва ли планировалось. СЕПГ также решила игнорировать призывы к легализации политической оппозиции. Надежды реформаторов внутри самой партии тоже не оправдались. Региональные лидеры партии и штази, В феврале 1989 -го года получили предупреждение о том, что те, кто считает, что мы должны изменить нашу политику, больше не принадлежат к нашей партии. Восточный Берлин также беспокоился, что Бонн использует Венское соглашение, чтобы подпортить репутацию ГДР на международной арене. Или хуже того, Бонн мог привязать свою финансовую помощь к условиям соглашения. Во внутренних западногерманских меморандумах действительно есть намеки на то, что Бон рассматривал итоговый документ венской встречи как средство оказания давления на Восточную Германию. Среди тех, кому удалось воспользоваться новым правом и подать заявление, была Карин Гефрой. Хотя иммиграция для нее означала необходимость оставить в ГДР второго уже выросшего сына, Она не сомневалась, что ей лучше сбежать подальше от штази, которое, как она боялась, могло признать ее психически больной и запереть на всю оставшуюся жизнь. В итоге ее второй сын тоже получил разрешение иммигрировать, но предпочел остаться в ГДР, потому что не хотела расставаться с девушкой. Гефрой подала заявление на иммиграцию в ФРГ. Несмотря на всевозможные препоны и хитрости, соответствующий отдел сначала не хотел принимать ее заявление. Она стояла на своем. Не исключено, что именно из-за постоянных опасений насчет репутации ГДР за рубежом и того урона, который ей наносит дело Гефрой, хотя, возможно, Штази решила, что долгие месяцы допросов не дают никакой новой информации, Министерство государственной безопасности все-таки сдалось и одобрило ее заявление на иммиграцию. Она могла взять с собой два чемодана, но ей запретили перевозить останки Криса. Пересекая границу с Западом, ту цель, которой не суждено было достичь ее сыну, она про себя разговаривала с Крисом в знак молчаливого протеста. Карен просила у него прощения за то, что проигнорировала его настойчивые просьбы об эмиграции на Запад. «Крис, я была не права, а ты оказался прав. Начать снова действительно можно. Просто не нужно слишком сильно бояться и слишком сильно расслабляться». В итоге Карин нашла работу в западно-берлинской телекомпании и посвятила жизнь непростой задаче восстановления справедливости после смерти сына. Ее шансы на успех были невелики, пока у власти оставался режим ГДР. Летом 1989 -го года, однако, шансы резко выросли, когда на венгерской границе соцлагеря неожиданно образовалась брешь. Это событие стало первым серьезным ударом по способности СЕПГ контролировать передвижение жителей страны, Хотя поначалу партия отказывалась это признавать. Несмотря на то, что эта брешь возникла на отдаленном участке австро-венгерской границы, бурные последствия этого события вскоре пронеслись по всему социалистическому лагерю, достигнув Саксонии в ГДР, Восточного Берлина и, наконец, самой Берлинской Стены.